В четвёртый том сочинений Сталина входят произведения, написанные после Октябрьской революции с ноября 1917 по декабрь 1920 года. Произведения этого периода посвящены вопросам упрачения социалистического государственного строя, национальной политики советской власти, создания и укрепления Красной армии, военной стратегии и тактики в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. Вопросы государственного строительства и национальной политики советской власти развиваются в выступлениях Сталина на третьем всероссийском съезде советов, в беседе о организации Российской Федеративной Республики, в общих положениях Конституции РСФСР, в статьях Октябрьский переворот и национальный вопрос, Политика советской власти по национальному вопросу в России и других работах В ряде произведений статьи Украинский узел, О Дончине и Северном Кавказе, С Востока свет и другие освещается борьба народов Украины, Кавказа, Прибалтики против иноземных захватчиков за установление советской власти. Анализу положения на фронтах гражданской войны посвящены отчёт комиссии ЦК партии и Совета обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми в декабре 1918 года, проект письма ЦК РКПБ ко всем партийным организациям, статьи к военному положению на юге, новый поход Антанты на Россию, военные обзоры по царицинскому, Петроградскому, юго-западному фронтам, а также ряд писем и телеграмм Владимиру Ильичу Ленину. В итоге борьбы и победы советского народа в гражданской войне, подведённые в докладах Сталина о политическом положении республики три года пролетарской диктатуры. В томе печатаются статья Ленин как организатор и вождь РКП и речь на собрании в Московском комитете РКПБ по поводу пятидесятилетия Ленина, рисующий образ великого Ленина. В томе впервые публикуются Письмо Сталина Ленину из Царицына, июль 1918 года. Письмо о положении на Западном фронте, август 1919 года. Записка и заявление в ЦК партии о создании боевых резервов республики, август 1920 года и другие документы. В том не включены многочисленные телеграммы, письма, записи разговоров по прямому проводу, приказы и другие оперативные документы, а также приветствия, адресованные отдельным войсковым соединениям, бойцам и командирам Красной армии. Все даты до момента перехода на новый стиль до 14 февраля 1918 года даются по старому стилю. Институт Маркса Энгельса Ленина при ЦК ВКП(б)